Малфой посмотрел на своих спутников, оценивая, кто из них больше подойдет для этой цели. Крэбба, наконец, сказал он. полночь вас устраивает? Тогда в полночь ждем вас в комнате, где хранятся награды. Она всегда открыта. Когда Малфой отошел, Гарри и Рон переглянулись. А что это за дуэль? Поинтересовался Гарри. — И что это значит? Ты будешь моим секундантом. — Секунданты нужны для того, чтобы отнести тебя домой, если ты умрешь. Спокойно заметил Рон, словно говорил о какой-то ерунде, и невозмутимо принялся за уже остывший пирог. Испохватился, только когда, посмотрев на Гарри, увидел выражение его лица. Но ты не беспокойся. Смертные случаи бывают только на настоящих дуэлях, то есть, если дерутся настоящие волшебники. А максимум, что вы с Малфоем сможете сделать, это посылать, посылать друг в друга искры. Вы еще ничего не умеете, и потому вам не удастся нанести друг другу серьезный урон. Кстати... Готов поспорить. Он рассчитывал, что ты откажешься. А если я взмахну палочкой, и ничего не произойдет, — поинтересовался Гарри. Тогда отбрось палочку в сторону и дай ему кулаком в нос, — посоветовал Рон. Извините, но не подняли глаза, перед ними стояла Гермиона Грэнджер. Разве здесь нельзя поесть спокойно? Многозначительно произнес Рон. Гермиона пропустила его вопрос мимо ушей, тем более, что она смотрела не на Рона, а на Гарри. «Я случайно услышала, о чем вы тут говорили с Малфоем». «Бьюсь об заклад, что не случайно», — вставил Рон. «И хочу тебе сказать, что ты не имеешь права бродить ночью по школе. Если тебя поймают...» «Гриффиндор получит штрафные очки, а тебя обязательно поймают. И если хочешь знать то, что ты собираешься сделать, наплевав на факультет, это чистой воды эгоизм». «Если хочешь знать, это вовсе не твое дело», — ответил Гарри. «До свидания», — закончил разговор Рон. Кто там не говори, а это не лучшее завершение для такого дня, думал Гарри несколько часов спустя, лежа с открытыми глазами и, прислушиваясь к мирному дыханию Дина и Симуса, в спальне их было пятеро, но Невил все еще находился в больничном крыле. Рон весь вечер давал ему очень ценные советы если он попробует наслать на тебя проклятие, лучше увернись потому что я не помню, как их отбивать». И все в таком же духе. Гарри чувствовал, что испытывает судьбу, собираясь второй раз за день нарушить местные правила. Шансы на то, что их поймает Филч или миссис Норрис, были очень велики. Но, с другой стороны, у него был не менее... Большой шанс одолеть Малфоя, чье насмехающееся лицо, то и дело, возникало перед Гарри в темноте, причем одолеть один на один, и такой шанс нельзя было упускать. — Полдвенадцатого, — наконец пробормотал Рон, — если мы не хотим опоздать, нам пора. Они набросили на пижамы халаты, взяли волшебные палочки — На цыпочках вышли из спальни, спустились по лестнице и оказались в комнате отдыха Гриффиндор. В камине все еще мерцало несколько углей, их свет превращал стоявшие в комнате кресла в зловещие горбатые черные тени. Они уже были у самого выхода, закрытого с той стороны портретом толстой леди, когда из одного из кресел до них донесся голос. «Не могу поверить, что ты все-таки собираешься это сделать, Гарри!» Вспыхнула лампа, в кресле сидела Гермиона Грейнджер в розовом халате и с хмурым лицом. «Ты?» — яростно прошептал Рон: «Иди спать!» «Я чуть не рассказала обо всем твоему брату Перси!» — отрезала Гермиона. «Он староста. Он бы положил этому конец. Но я все же промолчала». Гарри никак не мог представить, что на свете есть люди, которые способны так нахально совать нос в чужие дела. «Пошли», — сказал он Рону, и, отодвинув портрет толстой леди, выбрался из дыры. Однако Гермиона не собиралась так легко сдаваться. Они стояли в коридоре, когда она вылезла из дыры вслед за ними и зашипела, как рассерженная гусыня. Вы не думаете о нашем факультете. Вы думаете только о себе. А я не хочу, чтобы кубок школы достался Лайзерин. Из-за вас мы потеряем те призовые очки, которые я получила от профессора Макгонагал за то, что знала несколько заклинаний, которые необходимы для трансфигурации. Уходи! дружно прошептали Гарри и Рон. «Хорошо, но я вас предупредила, и когда завтра вы будете сидеть в поезде, везущем вас обратно в Лондон, вспомните о том, что я вам говорила, что вы...» Они так и не узнали, что должно было последовать за этим, что вы... Гермиона, не договорив, повернулась к портрету толстой леди, чтобы сказать ей пароль и вернуться обратно, Я обнаружила, что смотрит на пустую картину. Толстая леди ушла к кому-то в гости, а значит, Гермиона не могла вернуться в башню Гриффиндор. Для того, чтобы выйти из спальни, пароль был не нужен, для этого надо было просто отодвинуть портрет, но войти в башню без пароля, и уж тем более без толстой леди, которой надо было сообщить этот пароль, было невозможно. «И что же мне теперь делать?» — спросила Гермиона пронзительным шепотом. «Это твоя проблема», — заметил Рон. «Все, нам пора идти. Вернемся поздно». Они даже не успели дойти до конца коридора, когда Гермиона нагнала их. «Я иду с вами», — заявила она. «Исключено!» — в один голос заявили оба. «Вы думаете, я буду тот стоять и ждать, пока меня не схватят, Филч?» А вот если он поймает нас троих, я честно ему скажу, что попыталась вас отговорить, а вы это подтвердите, и тогда мне ничего не сделают. «Ну и наглые же ты!» — громко возмутился Рон. «Заткнитесь вы оба!» — резко бросил Гарри. «Я что-то слышу!» До них донеслось что-то вроде сопения. «Это миссис Норрис!» Выдохнул Рон, который, прищурившись, вглядывался в темноту. Но это была не миссис Норрис, это был Невил. Он крепко спал прямо на полу, свернувшись калачиком, но моментально проснулся и подскочил, как только они подкрались поближе. «Хвала небесам! Вы меня нашли!» — воскликнул он. «Я здесь уже несколько часов. Не мог вспомнить новый пароль». «Потише, Невил, шепнул Рон. «Пароль — поросячий пятачок. Но тебе это уже не поможет. Толстая леди куда-то ушла». «Как твоя рука?» — первым делом спросил Гарри. «Отлично!» — Невил вытянул руку и помахал ею в воздухе. «Мадам Помфри за одну минуту сделала так, что кости срослись обратно». «Ну и хорошо». Радостно улыбнулся Гарри и вдруг помрачнел, Вспомнив о том, зачем они здесь. — Послушай, Навил, нам надо кое-куда сходить, Так что увидимся позже. — Не оставляйте меня, — завопил Навил, С характерной для него неуклюжестью тяжело поднимаясь на ноги и едва не упав. — Нет, здесь один не останусь. Пока я тут лежал, мимо меня дважды проплыл кровавый барон. Рон посмотрел на часы, а потом яростно сверкнул глазами, обращенными к Гермионе и Навелу. «Если нас с Гарри поймают из-за вас двоих, я не успокоюсь, пока не выучу проклятие призраков, о котором рассказывал Квирл, и не попробую его на вас». Гермиона открыла рот, может быть, для того, чтобы рассказать Рону, как накладывать проклятие призраков, но Гарри зашипел на нее и, приложив палец к губам, поманил всех за собой. Они на цыпочках неслись по коридорам, расчерченным на квадраты полосками света, падающего из высоких окон. Перед каждым поворотом Гарри думал о том, что сейчас свернет за угол и врежется в Филча или наступит на миссис Норрис, но пока ему везло, как и всем остальным. Они сделали последний поворот, прыжками преодолели последнюю лестницу, оказались на третьем этаже и бесшумно прокрались в комнату, где хранились награды. Малфоя и Крэба тут еще не было, так что они пришли первыми.